Глава 72. Деккер остановил машину в самом начале подъездной дорожки, ведущей к парадному входу усадьбы. Выключил мотор, огляделся. «Ну и что теперь?» — спросила Джеймисон. В этот момент у него коротко звякнул телефон, эсэмэска. Амос несколько секунд водил глазами по экрану. Это был ответ на сообщение, которое он недавно отправил. «Теперь все закончим, надеюсь», — ответил он Джеймисон. «А как же обмен?» — воскликнула она. — Надо срочно ехать за Эмбер и Зоей. — А мы уже приехали, потому что они здесь, Алекс. — Здесь? Но до назначенного места еще часа четыре пилить. — Вот и они хотели, чтобы мы так думали. Он обернулся на Фреда Росса. — Верно говорю? Старик мрачно обвел взглядом Деккера. — Ты еще не знаешь, с кем связался, Пузан. — Ого, в последнее время только это и слышу. Они вылезли из машины. Амос обошел ее сзади, вытащил сложенное инвалидное кресло, разложил. Декер, нахрена тащить этого упыря с собой?» — вмешался Бэрон. «Никуда он отсюда не денется». «Нет, он нам нужен, но кое-какая предосторожность не помешает». Он вытащил из стоящего в багажнике ящика с инструментами рулон строительного скотча и, не обращая внимания на сопротивление Росса, крепко залепил ему рот. Потом впихнул того в кресло и примотал ему руки к подлокотникам. Затем взял с переднего сиденья помповое ружье и коробку патронов, включил Бэрону. «Полагаю, знаете, как обращаться?» Джон умело зарядил в подствольный магазин пять патронов. «У нас владельцы фамильных поместья, это инструмент номер один». Декер взялся за рукоятки инвалидного кресла. Когда добрались до асфальтовой площадки перед парадным крыльцом, он прибавил шагу и вскоре остановился. Перед ними стоял знакомый сарай для рассады. Сбоку от него возвышалась гора свежей земли. Дверь была настежь распахнута. «Это что за дела?» – изумился Бэрон. «Кто тут копался и почему дверь на распашку?» «Судя по всему, они и здесь клад искали», — отозвался Деккер. «Постойте-ка тут чуток». Осветив недоумевающих спутников, он обошел сарай, и, подсвечивая себе фонариком в телефоне, спустился в яму. Некоторое время им были видны только тусклые отблески фонарика, но вскоре из ямы появился и сам Деккер. Потом он зашел в сарай. Меньше чем через минуту вышел обратно и опять присоединился к ним. «Что нашел?» — поинтересовалась Джеймисон. «Ровно то, что я ожидал, ничего». «А внутри?» Они разломали пол, но сразу под ним только тонкая бетонная плита, а дальше просто земля. «И что это означает?» — Спросила Райли. «Означает, что нужно двигать дальше, туда, где клад спрятан на самом деле». Они зашагали по мощенной дорожке, которая впереди углом загибалась вправо. Когда дошли до поворота, Деккер остановился и откатил кресло с ростом в траву. Вытащил пистолет. Джеймисон последовал его примеру, а Бэрон взял на изготовку дробовик. Все двинулись вслед за Деккером. Вплотную подобрались к кустам на углу, вытянули шеи. Впереди вовсю кипела работа. Прямо перед входом на фамильное кладбище Бэронов стоял здоровенный самосвал, а рядом с ним пустой трейлер для перевозки строительной техники. У них на глазах мимо самосвала проскочил Бобкэт с задранным вверх ковшом. Шустер влетел на территорию кладбища. Возле трейлера приткнулись два больших внедорожника, а за воротами среди надгробий копошились какие-то люди. Деккер метнулся вперед, его спутники не отставали. Но шуметь не опасались, рев мотора Бобкета надежно заглушал все остальные звуки. Амос распахнул заднюю дверь ближайшего внедорожника, заглянул в одну из сумок горой, наваленных на сиденье. Она была доверху наполнена такими же бутылочками, какие он видел в потайной кладовке Росса. Декер аккуратно прикрыл дверь, и они вместе подкрались к воротам, осторожно заглянули внутрь. Вокруг мавзолея собралась группа людей. Сияли мощные переносные фонари, установленные со всех сторон от гробницы. «Фон прошипела Джеймисон. «И Лесетер! тоже шепотом подхватила Райли. «Но ее же вроде как подстрелили!» Одна рука у Лесситера была подвязана, да и двигалась она как-то заторможена. «Подстрелили!» – кивнул Декер, только далеко не так серьезно, как все думали. Рядом с мавзолеем зияла огромная яма, и они слышали, как в ней трещат отбойные молотки. Через несколько минут Рос, прихватив с собой фонарь, скрылся в глубине ямы. Лесситер полезла вслед за ним. Вокруг них Хамос насчитал десять вооруженных людей. Через несколько минут Рос с Лесситер выбрались обратно. Вид у обоих был обескураженный. «Декер!» Вдруг выдохнула Джеймисон, показывая куда-то влево. Там, прислонившись спинами к большому надгробию, сидели Эмбер и Зоя. Обе были связаны с замотанными клейкой лентой ртами. Декер скользнул в темноту и минуту спустя вернулся, толкая перед собой кресло-каталку с Фредом Россом. Прокатил ее мимо самосвалы и выдвинул в ворота. Они с Бэроном успели обменяться оружием, и теперь Амос крепко прижимал к шее Росса ствол дробовика. Оглядел остальных, кивнул. Бэрон и Джеймисон заняли позиции по обеим краям кирпичной стены, взяв под прицел Лесситер и окружающих ее людей. Синди Райли, пристав на цыпочки, опасливо заглядывала через плечо Бэррона. «Окей, мы готовы к обмену!» — выкрикнул Деккер. Все собравшиеся вокруг мавзолея как один застыли. Потом Тед, Рос и Лесситер медленно повернулись. Заметили Росса-старшего и Деккера, который держал дробовик у головы старика. Росс-младший сокрушенно покачал головой. Нагнулся, опершись руками в колени. С улыбочкой бросил взгляд на леситер. Блин, Донна, да сколько раз я тебе твердил! Давно уже надо было от этого прилипала избавиться. Не слишком-то умно было сюда заявляться! крикнул леситер Декеру. Свободной рукой Декер показал на Эмбер Зои. А куда нам было еще идти? Мы ведь вроде как насчет обмена договаривались, не забыли? Все-таки вы все это устроили, не я? Добром это для вас не кончится, пригрозила леситер. Вы хоть бы часовых расставили, рос? неодобрительно заметил Декер. «Наверное, я вас малость недооценил, Деккер». «А мне нравится, когда меня недооценивают. Полагаю, у вас уже продумано, как отсюда смыться. Так что вы отдаете нам мембер Зои, мы возвращаем вам этого старого вурдалака и проваливайте на все четыре стороны». «Не все так просто», — откликнулся Росс. Деккер бросил взгляд на Мазолей. «Потому что вы его еще не нашли?» Улыбочка Росса увяла. «Что они нашли?» «Клад, который оставил Джон Бэрон первый». Откуда вам вообще про него известно? Взъярилась Леситер. Мне все про него известно. Кстати, зачем вам еще и чьи-то сокровища? Что, на фентаниле мало наварили? Рос бросил взгляд на Бэрона. Это тут совсем ни при чем. Мне главное, вот его ободрать как липку. Фред Рос неистово заерзал в кресле. Что, тоже желаете принять участие в нашей дискуссии? Осведомился Деккер и, опустив руку, сорвал с физиономии старика клейкую ленту. Пристрелять этого суки, на сцену, тэнди! Тут же взвизгнул Фред Рос. «И выпусти вы кишки!» «Не шуми, папаня!» Насмешливо откликнулся его сын, переведя взгляд на Деккера. «Так что?» «Как я уже говорил, по-моему, мы все-таки найдем приемлемый выход из положения». Рос глянул на мавзолей. «Окей, рассказывайте нам, где клад, и можете забирать мамашу с дочкой». Он ткнул стволом пистолета в сторону своего отца. «И его можете прихватить тоже. Меня этот старый хрен еще в детстве достал выше крыши». «Эх ты гаденыш!» взвыл Фред Рос. «Я же сам тебе про все это рассказал, неблагодарная скотина!» Последовал еще целый ряд отборных ругательств, нацеленных исключительно на неоправдавшего надежду отпрыска. «Видели, о чем я?» — бросил Тетрос, поднимая пистолет. «Соткнись, папа, иначе, клянусь богом, я сам тебе сейчас хлопну». «Фред, а вы, похоже, впрямь не семи пядей во лбу», — обратился к его отцу Деккер. «Что? Это на чем кабан-то толстомордый?» «Вы знали, что вас должны обменять». Но если бы мы приехали в оговоренное место, менять вас там было бы не на кого. Так что ваш сынок решил вас просто сдать, пожертвовать как пешку. Вы бы опять отправились в тюрьму, а его ищи с вещей вперед к новой жизни». На сей раз рос старший промолчал, только буравил сына злобным взглядом. Декер опять обратился к Россу. «Была еще одна причина, по которой я сразу догадался, что весь этот обмен не более чем фикция и что ваша главная задача поскорее отыскать клад». Он бросил взгляд на кипящего злобы Фреда Росса. «Нахрена он вам вообще сдался? Человек, который всю жизнь изводил вас и вашу мать. Только чтобы он не дал на вас показания? Черт, да лично я все на свете отдал бы, чтобы только больше этого мерзавца не видеть и не слышать, да и вы, думаю, тоже. Очередной поток ругань от Фреда Рос удалось оборвать только скотчем, который Декер решительно налепил ему обратно на физиономию. Амос посмотрел на яму рядом с мавзолеем: Вы решили, что клад либо под садовым сараем, либо под гробницей? Из этого письма в компанию Орели. Того количества бетона, которое он заказал, и близко не хватило бы на пристройку к ткацкой фабрике, откликнулся Рос. А потом на тот момент Берона уже не было резона что-то строить, потому что с текстилем у него дело не пошло. Бетон он пустил на фундамент для этого склепа. Теперь нам это точно известно. Декер кивнул. Да, Грин как-то устроил нам краткий экскурс в историю Баренвил и упомянул, что с этим направлением бизнеса у Берона действительно не заладилось. Хотя на тот момент он не знал, что позже я наткнусь на письмо, из-за которого этот факт мне здорово пригодится. И что же по-вашему в этом кладе? Драгоценные камни, наверное, монеты, бумажные деньги давно бы и слели. Декер кивнул. Нашли там внизу что-нибудь? Пустоту в фундаменте, заделанную бетоном. И там что угодно, но только не клад, уточнил Декер. Например, скелеты. Да, там и в самом деле какие-то кости, удивился Рос. Но как вы узнали? Бэрон был уже в почтенном возрасте. Сам он со всем этим никогда не справился бы. А разве он отпустил бы людей, которые прятали клад вместо него? После его смерти они просто вернулись бы и забрали его себе или проболтались кому-нибудь. А чтобы похоронить кого-нибудь в пустотелом фундаменте, особых селенок не надо. Но где все-таки клад? Нетерпеливо поинтересовался Росс. В заказе материалов у Орейли все об этом сказано, только вы сосредоточились не на той части письма. Тогда просветите меня, буркнул Росс. Я видел письмо, которое дворецкий Бэрона, Найджел, написал своему сыну. Коста его тоже читал. Там и есть ключ к кладу. Коста никогда мне про такое письмо не рассказывал. Но он явно считал, что клад спрятан под мавзолеем. Коста провел миллион исследований. Перечитал все, что можно по истории поместья. Решил, что достаточно, сузил поиск. Но хотел в этом убедиться. Нам было нужно, чтобы кто-то смог проникнуть сюда. Так что я привлек к делу Тоби Бэббета. Почему именно Бэббета? При строительстве ФЦ он получил серьезную травму. Вот я и бросил ему кость. Короче говоря, он тут полазил, посмотрел, что да как. Понимаете, Кост уже определил, что после того, как Бэрон сделал тот заказ на стройматериал у Рейли, в поместье появились только две новые постройки. Сарай для рассады и вот этот мавзолей. Так что Тоби проник сюда тщательно, обмерил оба. И выяснилось, что их контуры в плане более или менее соответствуют бетонным фундаментам, построенным при использовании заказанных фирме Орели материалов. И Бэрон поймал его на незаконном вторжении и пожаловался в полицию. Ну, вообще-то тут и Майк Свенсон ошивался, когда Тоби сюда залез. Они с Бероном погнались за ним, но не догнали. Свенсон знал Тоби и, судя по всему, сообщил Берону, кто это такой, потому что Бэрон и написал заявление в полицию. Да ладно, мелочи жизни, небрежно добавил Рос. Вообще-то для Бебета со Свенсоном это оказалось далеко не мелочью, поскольку в ваших глазах. Оба таким образом подписали себе смертный приговор, уточнил Деккер. А у Бэрона, который якобы затаил злобу на Бэбота, появился мотив. Вот вам прекрасная возможность обвинить его и в его убийстве тоже, да куча со всеми остальными, которые вы совершили. И благодаря Бэботу вы узнали, что тут обитает еще и Свенсон, наверняка с наркотиками. Этим тоже можно было воспользоваться, чтобы подставить Бэрона, тем более что Свенсона все равно надо было удалить со сцены. Он сделал паузу. И, по-моему, у вас была еще одна веская причина избавиться от Бэббета». Рос мрачно посмотрел на Деккера, но промолчал. «Он обнаружил у вас на работе тайник, в котором вы хранили поступающий в центр фентанил. Судя по всему, измерять он был гора. Сначала мавзолей, потом ваш кабинет. По-моему, у меня из одной коробки пропала бутылочка. Ваша работа?» «Моя. Донна сразу сказала мне, что вы нашли у Тоби строительные планы центра. Но я никак не думал, что вы сложите все один к одному». Вы подали это так, будто Тоби затаил злобу на Максус из-за того, как с ним там обошлись. Тут мне повезло, поскольку тогда я не знал, что Лесетер не коп, оборотень. «Много вы про меня знаете!» — выкликнула Лесетер. «Знаю достаточно», — заверил Деккер. Опять вмешался Рос. «Так, ближе к делу. Что там было в письме от этого Найджела?» «Там говорится об их с Бэроном путешествии по Австралии». «По Австралии?» «При чем тут Австралия?» «Они побывали в обычных для подобных случаев местах». Но в списке были такие, про которые я никогда не слышал, и перед тем, как приехать сюда, я их погуглил. И заинтересовало меня только одно из них — калгурли. «И что там в этом калгурли особенного?» — поинтересовался Росс. «Сейчас покажу. У вас есть кувалда?» Росс бросил взгляд на мавзолей. «Зачем? Клада там все равно нет». «А, по-моему, все-таки есть». «Именно это я имел в виду, когда говорил, что вы сосредоточились не на той части письма в строительную компанию». «Пусть кто-нибудь из ваших ребят врежет по стенке кувалдой». Деккер показал на стену прямо за спиной росса Роса. «Он потой». Рос резко обернулся. «Зачем?» «Просто делайте, что сказано. Вы ничего не теряете, даже если я ошибаюсь». Рос приказал одному из своих людей взять кувалду и приступать к делу. Тот перехватил инструмент поудобнее и со всей мочи шарахнул в стену. Мрамор покрылся трещинами. Еще удар, за ним другой. На землю посыпались мраморные обломки. Молотобоец продолжал трудиться, пока в стене не образовалось пятно кирпичной кладки, скрывающейся за мраморной отделкой. Рос уставился на Деккера. «Что за дела? Это же обычные кирпичи!» «Выковырять из стены один из них». Человек вооружился ломиком и занялся тем, что велел Деккер. И когда, наконец, вынул расшатанный кирпич, то пошатнулся и едва не уронил его. «Ничего себе тяжесть!» Удивленно буркнул подручный Россу, с трудом опуская кирпич на землю. «А золото вообще тяжелое!» «Заметил Деккер». «Золото?» — воскликнул Рос. «Вы хотите сказать, что весь этот мавзолей сделан из золота?» «Нет, думаю, только это стена», — Деккер показал на землю под ней. «Вот потому-то склеп и перекосился на один бок, а мощный бетонный фундамент понадобился, чтобы удержать дополнительный вес. Только годы взяли свое. Кирпич — это только оболочка, внутри у него золото». «А ну-ка, проверь!» — приказал Рос другому из своих людей. Тот взял зубилый молоток и принялся трудиться над кирпичом, пока не отколол от него порядочный кусок. Ахнув, поднял на остальных изумленный взгляд. Рос поближе придвинул мощный светильник. Из-под кирпичной оболочки ярким чистым светом сияло золото. Теперь понятно, что им понадобилось в Австралии. Рос бросил на него взгляд. Что это за колгорли такое? Калгурли? Это часть так называемой Золотой Мили, одного из крупнейших золоторудных месторождений на планете. Но как вы догадались? Спросил Аляситер. Мне не приходит в голову другой причины, по которой Бэрон мог туда отправиться. Из того, что я про него слышал, в жизни его волновали исключительно деньги, так что вряд ли он потащился бы в такую дали глушь только для собственного развлечения. Он нанял частное судно и привез домой целое состояние, очевидно, в виде золотого песка и самородков, а потом превратил это золото в слитки и прятал в кирпичи при помощи готовых форм, которые заказал у Орели. Рос осмотрел большую кирпичную стену и быстро подсчитал что-то в уме. «Да тут же сотни этих слитков!» «Должно быть», — согласился Деккер. «Но, Деккер, как вы все-таки догадались, что они именно в этой стене Мавзолея?» не отставал Олеситер. «Не только ведь из-за того, что она просила в землю?» «Я знал то, чего не знали ни вы, ни Коста», — Амос показал на Бэрона. «Когда мы первый раз сюда приехали, он провел нас внутрь Мавзолея». Там я заметил, что две стены покрыты обычными для старых склепов и погребов пятнами мха и плесени, а вот эта почему-то вся в белесых потеках, причем таких же, что и снаружи. Со временем из кирпичей и извести вымывается щелочь, образуя такие вот характерные следы. Сами, наверное, видели на старых кирпичных стенах и трубах. Вообще-то нечто подобное произошло и с моим домом в Огайо. И парень, который эти потеки ликвидировал, Все мне про это объяснил, а мрамор – материал пористый, так что любая жидкость с обратной стороны обязательно проявится снаружи. Зная из адресованного Орелли письма, что берн получил глину и формы для изготовления кирпичей, я понял, что ему зачем-то понадобились самодельные кирпичи. И решил, что эти кирпичи находятся под слоем мрамора, через который постепенно и просочилась щелочь. Вместе с поездкой в Калгурли это навело меня на мысль о том, что золото может быть спрятано в самодельных кирпичах. Кроме того, зайдя в мавзолей, я обратил внимание, что его внутренняя ширина примерно на фут меньше положенной, причем за счет именно этой стены. Он потер ногу. Случайно вышло, налетел бедром на саркофаг, который выступал внутрь сильнее, чем те, что с противоположной стены. Бросил взгляд на росса Примерно как с вашим кабинетом. Только тут дополнительное пространство занимали кирпичи. На других стенах оно не понадобилось, там просто сплошной мрамор. «Но зачем было морочиться и прятать золото в кирпичи, если оно и так было бы внутри стены?» – недоуменно вопросил Росс. «Ну, по крайней мере, так можно было скрыть золотые слитки от рабочих, которые складывали стену, даже несмотря на то, что они явно обратили внимание на дополнительный вес. И если мрамор был бы каким-то образом поврежден, за ним открылась бы обычная кирпичная кладка и ничего более. Как вы и подумали, когда ваш парень вскрыл стену». «Но кто же убил этих людей и засунул их в фундамент?» удивился Бэрон. Деккер пожал плечами. Насколько я понимаю, Бэрон первый со своим дворецким. Затолкали их в оставленную пустоту, а потом кто-то пришел и заделал проем. Вообще-то в письме сыну Найджел намекает, что после своей смерти вполне может оказаться в аду и уповая только на всепрощение Господа. Должно быть, так проявилось чувство вины, которое он испытывал после убийства. «И сколько же может стоить такая золотая стенка, как думаете?» спросил Росс. Деккер быстро прикинул количество кирпичей в стене. «Нынешняя цена золота — чуть больше 1300 баков за унцию. Слиток такого размера весит примерно 12 килограммов или около 26 фунтов. Так что один такой кирпичик может стоить порядка 600 тысяч долларов». «О, Господи!» — воскликнул Лесситер. «Каждый!» — «Угу», кивнул Деккер, пробежавшись взглядом по стене. «По-моему, кирпичей тут штук 900 или около того, может, больше». «И это получается...» проговорил Росс, явно занятый какими-то мысленными подсчетами. Но за него закончил Джон Бэрон. «Выходит, больше полумиллиарда долларов золотом». И, несмотря на старую поговорку, Бэрон первый все-таки ухитрился унести свое богатство с собой в могилу, саркастически заметил Деккер. «Именно поэтому я и был уверен, что золото спрятано не в садовом сарае». «Господи, я, конечно, знала, что старик Бэрон был богат, но чтобы настолько...» пролепетал Олеситер. «Золото в те времена было значительно дешевле», — объяснил Амос. «Неплохое вложение средств». Рос поднял взгляд золотого слитка на Деккера. «Ну так что, договорились?» «Вообще-то говоря, не думаю», — отозвался тот. «Насколько мне известно, вы убили по меньшей мере десятерых, включая зятя моей напарницы, не говоря уже о тысячах других людей, погибших от передозировки той отравы, которую вы им впарили. Так что на самом-то деле я пришел сюда, чтобы произвести ваш арест». Рос посмотрел на Декера, как на ненормального. «Ладно, но численный перевес на нашей стороне, так что не в той вы позиции, чтобы вести переговоры. И у меня заложники, которых вы хотите заполучить обратно. Все, что у вас есть, это мой старик, на которого мне начхать с высокой колокольни». «Нет, ситуацию вы оцениваете в корне неверно, поскольку сделали очень большую ошибку». «И какую же?» Осторожно уточнил Рос. Вместо ответа свободной рукой Декер выхватил мобильник. Телефон был уже на линии в режиме громкой связи. «Думаете, я настолько глуп, что явился сюда безо всякого прикрытия?»